Глава девятая. Дело в том, что с верховой ездой у меня были связаны не самые приятные воспоминания. Три года назад в городе построили ипподром и открыли конно-спортивный клуб. Отец сразу же меня туда отвез. Смирная лошадка, которая предназначалась для начинающих, была занята. На ней медленно перемещалась туда-сюда какая-то девушка. «Ну, да ничего!» «Парню стоит сразу начать ездить на нормальном коне», – уверенно заявил тренер. Нормальным конем оказался красивый рослый зверь с лоснящейся вороной шкурой. Он окинул меня презрительным взглядом и переступил с ноги на ногу. С самого начала можно было понять, что наладить с ним отношения окажется непросто. Меня посадили в седло, а уже в следующую секунду после того, как перестали держать, Я оказался на земле. Вернее, на песке, которым была усыпана та часть манежа. Я еще много раз падал. Позднее, когда поближе узнал нрав и возможности этого скакуна, понял, он не старался мне сильно навредить, иначе не обошлось бы без травм. Просто развлекался, стряхивая сопляка, который отважился на него вскарабкаться. Мучительное обучение тем временем продолжалось. Думаю, отец и тренер хотели таким образом привить мне здоровое упрямство и спортивную злость. Они наперебой давали советы, наверняка очень полезные, если бы я только сумел ими воспользоваться. Потом отец замолчал, обескураженно наблюдая за моими неуспехами. Ему, видимо, было больно и досадно смотреть, как его детище болтается в седле, словно мешок с трепьем. Тем более, что раньше проблем не возникало. Я просто лег на воду и поплыл. Просто встал на коньки и поехал. Однако с верховой ездой этот номер не прокатил. Я чувствовал себя самым неуклюжим и бестолковым существом в мире. Когда свалился в очередной раз, отец поманил моего коварного скакуна, и тот приблизился покорно, как собака к хозяину. Отец птицы взлетел в седло. В следующее мгновение стройный всадник и горячий конь будто слились в одно тело. Они мгновенно очутились на другой стороне манежа и наслаждались скоростью. Конь промчался один круг, другой. играющий взял барьер, следующий барьер. Тренер и еще несколько человек из персонала и посетителей издали любовались этой картиной. Не успел я опомниться, как отец уже снова оказался рядом. Соскочил с коня потрепал его по загривку. «Ансель, попробуй еще разок, он больше не будет тебя сбрасывать!» Покоренный конь действительно перестал вредничать, однако учеба все равно не наладилась. На следующем занятии я оставался скованным и деревянным, ненавидел сам себя и злочастного коня. Возможно, отцу представлялось, что рано или поздно фамильные способности к верховой езде должны проявиться и он упорно продолжал воспитывать из меня классного наездника, хотя наверняка для него было сущим мучением видеть мою абсолютную бездарность в этом плане. Во время четвертого или пятого унылого занятия у отца разболелась голова. Так сильно, что он не рискнул садиться за руль, и домой мы возвращались на такси. «Может, лучше отдать тебя на бокс?» – задумчиво произнес отец. Я с радостью согласился. На этом досадный инцидент был исчерпан. И вот теперь опять предстояло подвергнуться тяжкому испытанию. Но не имелось у меня талантов по части езды верхом. Такое тоже случается. Миллион людей живут себе спокойно, не пересекаясь с ипподромами, барьерами и скачками. Мало кому приходится сталкиваться с подобной экзотикой. Не очень-то хотелось опозориться перед новоявленными родственниками. Тем более перед язвой Аделиндой. Стоило тащиться в такую даль, чтобы простыть бестолковым увольнем. Однако делать было нечего.